Глава пятая. О неприятностях. Как-то давно, еще на заре нашего знакомства, Ядя нам с девочками жаловалась на свою неудачливость, что у нее все не так и не эдак. На ярмарке приглянувшиеся сережки из-под носа увели, парень не лубнулся, не ей, платье порвала, пока до дома добиралась. Сидели мы тогда на полянке в саду неподалеку от нашего домика в академии слушали ее причитания. Сочувствовали. И тут из-за соседнего дерева создался скрипучий смех, Кикимара наша пожаловала. Обычно она на своем болотце сидела, а тут в гости к лешему заглянула. И вот вышла эта тощая, сгорбленная старушка с мухомором на носу и говорит. — Ты жалуйся, милый, жалуйся, не молчи, Пораду старушку. — А что вам от моих жалоб? — шмыгнула носом ядя. — Не тепло ведь, не холодно. — Так жалобы-то у тебя зряшны. Тебе ж дурехи все эти случаи, скорее всего, счастье бы принесли, если бы ты их за такие посчитала. «А ты ночь, получается, жалуешься на свое счастье, а значит, что?» «Что?» — растерянно икнула Яде. «Значит, счастье свое гневишь, и за ним, как след, настоящее несчастье придут. Вот тогда я по-настоящему и порадуюсь твоему горю!» «А сейчас-то чему радуетесь?» — сдвинула она брови. «Так то мы радуюсь, что ты сама на свою голову несчастье зовешь!» «Да какое счастье в том, что меня на ярмарке обскакала какая-то лохудра, и парень на другую смотрит!» Сплеснула на руками. «Так, может, рядом, Алиса, соседним лодком лежали сережки получше, а ты их и не заметила?» Склонила старушка голову на бок. «А почему хлопец другой улыбнулся? Причин может быть тьма! Только зачем тебе такое, что на других заглядывается? Отомстей и забудь! Ты же ведьма! И меня на энтое дело позвать не забудь! Порады старушку!» И мерзко захихикала. «А платье? Тут-то в чем мое счастье?» — уперла Ядя руки в боки. — Так есть повод новое купить. А нет, так хоть в шитье попрактиковаться. Тоже мне велика проблема. Ну ты, девка, жалуйся, жалуйся. Чего ж я тебя отговаривать-то буду? Кликай свое несчастье, а я туточки рядом буду, чтобы когда накликаешь, не пропустить. Подмигнула она нам и, расхохотавшись, исчезла, как будто ее и не было. Вот с тех пор мы все старались на мелочи внимания не обращать, И про неудачливость не заикаться, но сегодня я от этого точно не удержусь. Как? Как так получилось, что ректор моей новой академии, тот самый брюнет, которого я опоила, стоит вон на помосте, вещает о светлом будущем, в которое нас поведет высшая академия магии, а со мной меня так и зыркает. И почему я думала, что ректор обязательно должен быть стареньким детком? Поймала на себе очередной прожигающий взгляд мужчины и постаралась спрятаться за спину Стеллы которая стояла ко мне ближе. «Старенький! Так его раз так ректор! И как мне теперь здесь учиться? Понятно, что ничего плохого он мне сделать не должен. все таки в первую очередь он глава учебного заведения и не может себе позволить приставать к ученицам, тем более прибывшим по обмену ведьмам». Снова глянула на него, поймала предвпушающий взгляд и поежилась. «Наверное, не должен. До меня доходило, что кем бы он там ни был по должности...» Мужчина от этого быть не перестает. Молодой, красивый, притягательный, да еще смотрит так, что бедное ведьминская сердечко начинает колотиться, как ненормальное. Я спряталась за девочек, даже немного пригнулась, чтобы не встречаться с ним взглядами. Подумала и аккуратно стянула с головы шляпу, чтобы даже она не мелькала перед глазами этого дракона. А ведь об этих ящерах чего только не рассказывают. Например, что обид они не прощают. От этих мыслей я чуть не застонала в голос и вцепилась в свою метелку, которая чего-то решила, что за спиной Стеллы маловато места, им не нужно вернуться на прежнее. «Да уж, попала так попала. И неприятность это уже не незряшная», — как говорила наша Кикимора. «Неплохая, к слову, оказалась тетка, хоть и не в меру вредная. Вот только кому здесь теперь пожалуешься? Ректор, что ли? Три раза? Ха! А может, пока наш куратор не уехала, ей рассказать?» «За приворот меня, конечно, по голове не погладят, но я готова понести наказание. Только пусть заберет меня отсюда!» С надеждой выглянула из-за плеча Стеллы, когда ректор закончил речь. И та седая старушка, что нас встретила, призывала всех отправляться на занятия по расписанию. А вот сам, возмутитель моего спокойствия, улыбался и, учтиво о чем-то, беседовал с нашей кураторшей. Та, понимающе кивала, улыбалась ему в ответ. «Что же они там обсуждают? Меня, может...» Захотела снять перчатки и, по старой детской привычке, обгрызть ногти. Народ начал потихоньку расходиться. Девочки обернулись и с удивлением посмотрели на мои метания. «Ты чего? А вдруг они обо мне сейчас говорят?» — вырвалась у меня. Стала скептически усмехнулась. «Знаешь, Матильда, может, я и скажу сейчас банальность, но ты должна это знать. Отнюдь не все в мире вертится вокруг тебя». Я фыркнула. Что и без нее понятно. «Ну, я и сама хороша», — ляпнула, не подумав. И все же ее слова меня немного успокоили. Действительно, ведь и без моей персоны есть что обсудить. А поговорить с кураторшей я еще успею. Закончив разговор с ректором, она подошла к нам, и мы, наконец, отправились заселяться в общежитие. Нас даже с первой лекции ради этого отпустили. И если до этого я думала, что хуже быть не может, то быстро поняла «может», и еще как «может». И только гордая мысль «я же ведьма» не давала расклеиться и пасть духом окончательно. Для начала я попыталась переговорить с кураторшей и объяснить ситуацию. Но то ли я как-то не так объясняла, то ли она не так поняла, потому что лишь по-матерински потрепала меня по голове, улыбнулась и сказала, «Тильдочка, ты ведьма, тебе уже давно пора взрослеть, а ректор? Так он же дракон, чего ты переживаешь?» «Ну и что ж он дракон? От этого я же еще хуже!» Женщина прищурилась и окинула меня оценивающим взглядом. «Значит, эту лекцию ты пропустила, что ж...» «Будет тебе урок, и на будущее не пропускай занятия». «Да при чем тут...» «Все, времени мало. Мне еще нужно успеть вас заселить и до обеда вернуться в академию». «Эй, кучер, подъезжай сюда!» — крикнула она нашему возничему и помахала рукой. «Я же судорожно соображала, какую именно лекцию я пропустила и как это связано с драконами». «Девочки, берем вещи. Дворовых духов тут почти нет. Помочь некому». «Как нет?» — возмутила Стелла. И я ее очень хорошо понимала. Тащить несколько чемоданов в башню на непонятное какое-то, а что еще удовольствие? Тем более, что она тряпок набрала больше всех. «Неужели нам никто не поможет?» Растерянно поддержала ее Кассандра, глядя, как кучер выставляет ее чемоданы, набитые книгами. Вот тут масштаб катастрофы гораздо больше, чем у Стеллы. Весят эти чемоданы, как каменные глыбы. Я имела неосторожность помочь ей передать один такой кучеру во время загрузки. Да и мои чемоданы с множеством лекарственных пузырьков тоже не пушинки». «Нет», — сочувственно посмотрела на нас, кураторша. Мы беспомощно оглядывались по сторонам, и я внезапно увидела знакомое высокомерное лицо. «Дуглас?» — удивилась я. «Матильда!» — злорадно ухмыльнулся он, подходя. «Так вот, что твой папаша так настойчиво скрывает». «Не понимаю тебя», — пожалая плечиком. «Ну как же, никто ведь толком не знал, что ты учишься...» А тут такой поворот. Не понимаю, что ты имеешь в виду. Снова скосила я под дурочку. А ведь нехорошо получилось. Отец меня за такую демаскировку по голове не погладит. Он вообще периодически грозит оставить меня бесприданного, если кто-то узнает, что я ведьма. Теперь, похоже, угроза реализуется, потому что этот высокомерный индюк, который так понравился моей тетушке, точно молчать не станет. «Ну-ну», — хмыкнул парень, оглядывая меня с ног до головы. «Молодой человек, а вы не хотите поздороваться?» — сощурила глаза кураторша. «Ох, конечно, хочу, простите мне мою неучтивость». И парень, пряча в уголках губ ироничную улыбку, нам поклонился. Дуглас Вандус. Как же мне захотелось сейчас стукнуть его чем-то тяжелым. «Так, может, вы нам поможете донести чемоданы?» — стрельнула в него глазками наша блондинка. «Кстати, меня зовут Стелла». «Все будет зависеть от того, попросит ли меня об этом Матильда». Нахально ухмыльнулся он. «Вот же гад!» — затаил обиду, что я его женить бы прокатила. А я ведь с ним в доме родителей вполне вежливо общалась. По крайней мере, не послала, хотя очень хотелось. А сейчас он, небусь, припомнил наш тогдашний диалог. «Матильда, выходите за меня замуж!» глаз я польщена вашим предложением, но замуж пока не собираюсь, несмотря на то, что об этом думают мои родители. У меня другие взгляды на жизнь». Взгляд парня похолодел. «Другие взгляды? Какие интересно!» — мыкнул он. «Зачем же тогда ваш отец беседовал с моим?» Я недоумела, пожала плечами. Не раз отцу говорила, чтобы не искал мне партию, но бесполезно. «А я ведь второй раз предложение делать не буду», — внезапно сощурился парень. «И не надо», — удивилась я такой постановке вопроса. Взгляд парня сделался совсем острым. «Ты еще сама меня будешь просить взять тебя в жены», — перешел он на «ты». «Я будущий боевой маг, элита королевства!» «Слушай, элита, как же мне хотелось сказать ему на это что-то ёмкое и нецензурное, но воспитание не позволяло. «Дверь вон там!» — и добавила, когда он уже поднялся и резко развернулся. «Вот уж кого точно я никогда ни о чем просить не буду!» «Посмотрим!» — бросил он и, развернувшись, вышел из гостиной, где в уголке, чтобы нам не мешать. Но, наблюдает за воркованием голубков, Сидела и укоризненно вздыхала тетушка Сесиль. «И вот сейчас он хочет, чтобы я его просила, а только чулки повыше подтяну». «Попрошу», — мило улыбнулась я в ответ. «Вон того парня. Он точно и не проигнорирует просьбы, не откажет девушкам в помощи в затруднительной ситуации. Молодой человек!» Тут же помахала я рукой высокому худому парню с беспорядочно уложенной кучерявой шевелюрой, который что-то задумчиво рассматривал на фасаде академии. «Да-да, вы!» уточнила, когда он удивленно ткнул себя пальцем в грудь. А когда нерешительно подошел, споткнувшись при виде буравящего его взглядом, Дугласа попросила. «Будьте добры, помогите нам донести чемоданы. Мы не думали, что у вас тут так напряжено здоровыми духами». Сделала большие умоляющие глаза и улыбнулась. «Конечно!» Робко улыбнулся он в ответ. Что-то прошептал, делая пас рукой, и наши чемоданы поднялись в воздух. «Куда нести?» «О, вот это я понимаю, магия!» Радостно всплеснула я руками и лишь огромным усилием воли не показала несостоявшемуся жениху язык. «Учись, Дуглас, как нужно приходить на помощь девушкам!» Стала презрительно фыркнула, проходя мимо него. Как же ее просьбы только что проигнорировали! Но ну, а Кэсси выразилась с ней солидарность, вздернув свой острый носик. Куратор на это ничего не сказала, а с независимым видом поманила нас за собой. Женское общежитие третьего курса располагалось в одной из боковых башен замка. Внизу нас встретила высокая, очень худая женщина со строгим выражением лица, на котором при виде нас проскользнула брезгливость. Мы с девочками переглянулись, готовясь ней к самому радушному приему. Женщина приняла невозмутимый вид, поздоровалась с нами, поправила связку каких-то амулетов на шее и представилась. «Я комендант женского общежития Грета Тром. Меня вас предупредили, прошу следовать за мной». И повела нас к боковой лестнице. В этой башне сейчас живет второй и третий курс. Первый этаж самый большой на десять комнат. В каждой комнате живет по три адептки. На следующих этажах количество комнат уменьшается на две. Внизу десять, затем восемь, шесть, четыре, две и, соответственно, одна. Почти все места уже заняты. Она кинула на нас взгляд через плечо. Осталась только комната под чердаком, так что общей гостиной с другими девочками у вас не будет но сама комната довольно большая. Мы поднимались по крутой узкой лестнице, и я с одроганием подумала о том, как бы мы сами затаскивали сюда свой багаж. Мы поднимались все выше, проходили пустынные из-за начавшихся занятий гостиной на этажах. Я оценила удобные диваны, драпировку на стенах, цветастые коврики на полу и камины, около которых лежали поленья. Когда мы дошли до шестого этажа, комендантша достала из кармана своего серого платья Застегнутого под самое горло ключ и открыла дверь. Я надеялась, что раз гостиной нам не досталось, так хоть комната окажется уютной. Зря. Зря я на это надеялась. Комната, я, правда, была большой, но уютом в ней не пахло. Три кровати, большой стол, один стул, два массивных шкафа почти у входа и... все. А, забыла. На кроватях лежали матрасы, подушки и стопки серого белья. Ни занавесочки, ни коврика, ни какого-нибудь завалявшего гобелена на каменных стенах. Картину завешал высокий потолок, угол которого затянула большая журная паутина. Красота! Одно радовало. Окно большое, и от этого комната была светлой. Только что-то мне подсказывало, что с приходом холодов даже это станет минусом. Рассохшиеся ставни настойчиво намекали, что дуть из них будет так, что только держись. Как же в этот момент мне захотелось обратно в наш уютный домик в Ведьминской академии. «Что, мы будем здесь жить?» Стелла почти с ужасом смотрела на комендантшу, в глазах которой светилось еле сдерживаемое злорадство. Она поджала губы, отчего маленькие черные усики над ними, не сильно бросавшиеся в глаза до этого, стопорщились и ответила. «А что тут такого? Отличные условия. Белье смены и мантии, соответствующие вашим факультетам, на кровати». «Учебники получите в библиотеке, не забудьте только предоставить библиотекарю отрывные листы о зачислении, они лежат вместе с бельем». Огляделась и добавила. «Ванная комната за этой дверью». Мы проследили за ее рукой и увидели неприметную дверь входа. Наша кураторша с повернула ручку и открыла ее. Там, на первый взгляд, все было вполне пристойно, но само помещение было даже не маленьким, а крошечным. Чтобы нормально нагнуться над умывальником, который находился как раз напротив двери. Лучше оставлять эту дверь открытой. Даже наша кураторша удивилась и перевела на комендантшу вопросительный взгляд. «Да, ванная здесь маленькая», — невозмутимо ответила та. «Но у нас здесь есть, в башне первокурсников, ванная комната одна и находится в подвале, так что вам, можно сказать, повезло. Внизу они, конечно, побольше, но там и жильцов тоже больше», окинула нас высокомерным взглядом и спросила. «Еще вопросы есть?» И тут же сама ответила. «Нет, замечательно, устраивайтесь. И поторопитесь на водные лекции. Наши преподаватели не любят, когда на их занятия опаздывают». В полной тишине развернулась и, почти скрывшись из вида, с издевкой добавила. «Добовых у нас мало. Уборка личных помещений — дело самих учащихся. Одежду можно почистить в очистительном шкафу справа. Он его сработает с перебоями, но заменить его пока не на что». И окончательно скрылась из вида. «Да чтоб тебе? Внезапно донесло злое с лестницы. «Нашел, где поставить чемоданы!» Факт столкновения этой сушенной в область нашими чемоданами мог бы нас, наверное, порадовать. Но мы застыли в пространстве, оглядывая унылое помещение, в котором нам предстоит жить аж до зимнего бала, и потихоньку осознавали, как сильно попали. «Вот же выдраусатые! внезапно зло сказала наша кураторша. «Думает, раз амулетов на шею нацепила...» «Можно ведьмам гадости делать, но ничего, еще не вечер!» Она усилием воли взяла себя в руки. Видеть эту женщину такой рассерженной нам еще не приходилось. Даже наши проделки в академии она воспринимала как-то иначе. Да, сердилась, но не так. «Не переживайте, девочки, я вас в обиду не дам!» И чуть громче запозвала. «Молодой человек, заносите вещи, а вы располагайтесь пока и идите на занятия. Расписание посмотрите в главном холле. Насчет факультетов мы с вами уже переговорили». Потом застыла на месте, с улыбкой нас оглядела и обняла. «Удачи вам, ведьмочки! Все будет хорошо!» И скрылась на лестнице. Мы проводили ее тоскливыми взглядами. «Да уж!» — присвистнул парень, когда составил в угол наши чемоданы и рассмотрел комнату. «За что на вас комендантша так взялась? У вас тут тюремная камера какая-то, а не комната?» «Значит, нам не показалось», — посмотрела я на него. «А то, мало ли, может, у вас все будущие маги так живут». Нет, ну что, у нас уютно, по крайней мере, стена задрапирована, и шторы висят. Кровати не такие убогие. Он осмотрел деревянное нечто, ножки которого вот-вот подломятся, изъеденные жуком древоедом. Столы не такие старые, сделал несколько шагов и со вздохом добавил И полы не такие скрипучие. Похоже, у вас все не такое, со вздохом произнесла Кассандра, подошла к столу и провела пальцем по столешнице. На пальце остался слой пыли. «Да, сразу видно, как нас тут ждали», — передёрнула плечами Стелла. «Если у вас так же кормят, то...» — я бессильно села на чемодан. «Нет-нет, кормят неплохо», — поспешил подбодрить меня парень. «А шкаф я ваш позже гляну. Может, получится его починить. Я с бытового факультета, и мне нравится копаться во всяких устройствах, если вы, конечно, не против». «Мы только за...» — посмотрела на него блондинка. «Меня Стелла зовут». «Алай», — улыбнулся ей парень. «Кассандра!» «Матильда, можно просто Тильда», — представилась я. «Спасибо, Алла, что помог нам с чемоданами». «Да ладно, мне было не тяжело. Кстати, а что у тебя с Вандузом? «Ничего у меня с ним», — насупилась я. «А у него с тобой?» — усмехнулся парень. «Ладно, не буду лезть. Но он злопамятный и вдобавок с боевого факультета. Жди неприятности. они там все обидчивые, жуть». «А ты? Тебе ничего не будет? Ты же нам помог», — забеспокоилась я, оглядывая парня, который не был атлетом. На что он лишь улыбнулся? «А, ботовики вечных контрах с боевиками. Им почему-то кажется, что их факультет самый крутой. А наш ни на что не годен. Приходится доказывать обратное, так что я только рад позлить этого Вантуза». «Кого?» «Ну, Вандуза. Мы за глаза его Вандузом зовем». Я расхохоталась так, что чуть не свалилась с чемодана. Девушкам это тоже показалось смешным, и скоро мы все хохотали. «Ну, не плакать же в самом деле». Нет, все-таки здесь не так уж и плохо, а с комнатой мы разберемся. Ведьмы мы или нет? Нас же здесь трое. Еще бы моя проблема с драконом как-то сама собой рассосалась. Неплохо было бы ему отворотное подлить. Может, тогда он обо мне и забудет? Мало ли у нового ректора дел в академии, чтобы отвлекаться на маленькую незаметную ведьмочку? И все же. Какую я лекцию пропустила?